Если бывает такой тип жизни, жизнь, за которую не воздается, то именно такая случилась у профессора Авции. Я стоял под холодным дождем, задрав голову и разглядывал странное здание. Как издалека, так и вблизи дом казался совершенно необитаемым. Узкие высокие двустворчатые окна закрыты деревянными ставнями, на которых густым слоем осела мелкая песчаная пыль. Намокая от дождей и вновь просыхая, пыль застывала причудливыми разводами, на которых оседала новая пыль и новые дожди, или переочередные разводы. Во входную дверь на уровне глаз было встроено квадратное окошко величиной в ладонь. Я заглянул в него, но оно оказалось зашторенным изнутри. Латунную ручку забило все той же песчаной пылью, от моего прикосновения пыль бесшумно отвалилась и мягкими хлопьями опала нам под ноги.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 Испытания временем с честью выдержали лишь мифы древней Греции, сравнительные жизнеописания Плутарха, да несколько шедевров мировой классики. Только с ними, пожалуй, еще можно было бы провести целую зиму. Такое огромное количество никому не нужного чтиво в одном помещении я встретил впервые в жизни.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 В тесную метра три на три комнатушки были свалены как попало старая мебель, ценówki, посуда, клюшки для гольфа, декоративные вазы, гитара, матрасы, пальто и куртки, альпинистские ботинки, пожелтевшие газеты и журналы и прочая ненужная дребедень. Среди прочего я увидел дневник ученика средней школы и игрушечный самолет с радиоуправлением. Все вещи произведены на свет в 50-х-60-х. Время в доме шло очень странным образом.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 Бобровая шапка на голове Уэйна говорила о полнейшем отсутствии вкуса у ее хозяина. Подруга вернулась из кухни с чашкой в руках, и мы стали пить кофе, сидя лицом к лицу. Капли дождя барабанили в окна мелкой унылой дробью. Время всё больше сгущаясь, перемешивалось с зябкими сумерками и затапливало комнату, как какой-то вязкий мазут. Жёлтый свет лампы